Все мои надежды на спасение рухнули. Даже теперь у меня по телу пробегают мурашки при воспоминании о том ужасном положении. Впереди — открытая пасть крокодила. Позади — разъяренный лев. Слева бурлил быстрый поток, а справа была зияющая пропасть, на дне которой кишели ядовитые змеи. Я потерял сознание и упал на землю. Я думал о страшной смерти, так как был уверен, что мне не миновать зубастых челюстей крокодила или же пасти и когтей косматого льва. В подобную минуту, наверное, и сам Геркулес испугался бы не меньше меня. Да, милостивые государи, я испытал страх перед смертью. Мне пришлось взглянуть ей прямо в глаза. «Вы бледнеете?» «О, успокойтесь, мои милые! Дело уладилось как нельзя лучше, и я остался, как видите, жив. Сейчас я расскажу, как это случилось. Когда я лежал на земле, рассверепевший лев, не рассчитав прыжка, перескочил через меня и попал головой прямо в пасть крокодила. Раздался сильный рев и ужасный стон». Немного приподняв голову, я увидел, что я был спасен. Понимаете? Спасен от верной смерти. Ведь я себя уже тогда приписал к лику святых мучеников. Голова льва застряла в зубах чудовища, и они оба старались освободиться друг от друга. Но лев не мог вытащить голову, а крокодил был не в состоянии его проглотить. Я же моментально вскочил на ноги, вынул из-за пояса свой охотничий нож и одним ударом отсек голову льву. Его громоздкое туловище дрогнуло и тяжело упало к моим ногам в предсмертных судорогах. А голову я оружейным прикладом затолкал в пасть крокодила, так что тот задохнулся и околел на моих глазах. Таким образом я избавился сразу от двух опасных врагов. Все это произошло благодаря счастливому случаю и моей находчивости. Через некоторое время после окончания этой борьбы пришел мой товарищ, сын губернатора, которого сильно беспокоило мое отсутствие. Он догадывался, что со мной что-то случилось, но никогда еще не видел и не слышал даже. чтобы один человек, почти без оружия, смог убить сразу льва и огромнейшего крокодила. Он радостно меня приветствовал, и мы вместе измерили крокодила. Оказалось, что он был около семи сожений в длину.